На самом деле, мы при всей тяжести мира для нас свободное внутреннее социалистическое строительство завоевали и сделали на этом пути такие шаги, которые теперь становятся известными западной Европе и представляют элементы пропаганды неизмеримо более могучие, чем прежде. Страница 14. И вот дело обстоит таким образом, что, выйдя с одной стороны из войны с одной коалицией, сейчас же испытали натиск империализма с другой стороны. Империализм есть явление всемирное, это есть борьба за раздел всего мира, всей земли и за подчинение той или иной кучке хищников. Теперь другая англо-французская группа хищников бросается на нас и говорит «Мы вас верим». тянем снова в войну. Их война с войной гражданской сливается в одно единое целое, и это составляет главный источник трудности и настоящего момента, когда на сцену опять выдвинулся вопрос военной, военных событий как главный коренной вопрос революции. В этом вся трудность, потому что народ устал от войны и измучен войной как никогда. это состояние крайней истерзанности и измученности войной русского народа хочется сравнить с человеком, которого избили до полусмерти, от которого нельзя ожидать ни проявлений энергии, ни проявления работоспособности. Так и в русском народе, естественно, это почти четырёхлетняя война, обрушившаяся на страну, которую расхитили, истерзали, изгадили царизм, самодержавие, буржуазией, Керенский вызвала по многим причинам отвращение явилась величайшим источником громадных трудностей, которые мы переживаем с другой стороны такой поворот событий всё свёл к определённой войне мы снова попали в войну мы находимся в войне и эта война не только гражданская с кулаками помещиками капиталистами которые теперь объединились против нас Теперь уже стоит против нас англо-французский империализм. Он ещё не в состоянии двинуть на Россию полчище, ему мешают географические условия, но он всё, что может, все свои миллионы, все свои дипломатические связи и силы даёт на помощь нашим врагам. Мы находимся в состоянии войны, и эту войну мы можем решить победоносно. но тут приходится бороться с одним из самых труднопреодолеваемых противников. Нужно бороться с состоянием усталости в войне, ненависти и отвращения к войне. Это состояние мы должны преодолеть, потому что иначе мы не решим вопроса, который не зависит от нашей воли, вопроса военного. страница битнатсте. Наша страна попала опять в войну, и исход революции зависит теперь всецело от того, кто победит в этой войне. Главными представителями, которые являются чехословаки, а на самом деле руководителями, двигателями, толкателями в этой войне являются англо-французские империалисты. Весь вопрос о существовании Российской социалистической федеративной Советской республики Весь вопрос российской социалистической революции свёлся к вопросу военному. В этом источник громадной трудности, при том состоянии народа, который он вынес из империалистической войны. Наша задача для нас совершенно ясна. Всякий обман был бы величайшим вредом. Скрывать от рабочих и крестьян эту тяжёлую правду мы считаем преступлением напротив пусть каждый как можно яснее и рельефнее эту правду знает да у нас были примеры когда наши войска показывали преступную слабость например при взятии симбирска чехословаками когда наши отступили мы знаем что войска устали в войне имеют отвращение к ней Но естественное и неизбежно также и то, что пока империализм не потерпел поражения в мировом масштабе, он будет делать попытки втянуть Россию в империалистическую войну, будет стремиться превратить её в бойню. Хотим мы этого или нет, но вопрос так поставлен: мы находимся в войне, и судьба революции решится исходом этой войны. Это должно стать первым и последним словом нашей агитации, всей нашей политической, революционной и преобразовательной деятельности. Мы сделали так много за короткое время, но надо довести всё до конца. Вся наша деятельность должна быть подчинена целиком и всецело тому вопросу, от которого теперь зависит судьба революции и исход её. Судьба русской и международной революции. Конечно, из степеней войны империализму всего мира без заряда революции не выйти. Иначе, как конечной победы социализма, эта война не кончится. Но наша задача сейчас эту силу социализма, этот социалистический факел, этот источник социализма, активно действующий на весь мир, поддержать, отстоять и сохранить. Это задача при теперешнем положении событий, является задачей военной. Страница 16. Мы не раз переживали такое положение, и многие говорили, что как не тяжело достался нам мир, как немного жертв он от нас потребовал, как не силится враг отнять у нас еще и еще территории, Но всё же Россия, пока не смотря ни на что, пользуется миром и может укрепить свои социалистические завоевания. На этом пути мы пошли даже далее, чем многие из нас себе представляли. Например, наш рабочий контроль далеко ушёл от тех форм, в какие он вылился в начале. И в настоящее время мы стоим у превращения государственного управления в социалистический порядок. Мы далеко ушли вперёд на почве нашей практической работы. У нас уже полное управление рабочих промышленностью. Но обстоятельства не дали нам возможности мирно продолжать далее эту работу. Они снова призвали нас к военному положению, и нам необходимо напрячь все наши силы и призвать всех к оружию. Если бы мы встретили какие-либо колебания в этом вопросе в среде коммунистов это было бы позором. Колебания среди крестьян нас не удивляют. Крестьянская масса не прошла такой жизненной школы, какую прошёл пролетариат, который привык десятилетиями видеть в капиталисте своего классового врага и который сумел сплотить свои силы для борьбы с ним. Мы знаем, что крестьяне такого университета не прошли. Одно время они шли вместе с пролетариатом. Теперь у них наблюдается период колебания, когда крестьянская масса раскалывается. Мы знаем массу случаев, когда кулаки продают крестьянам хлеб ниже твёрдых цен для того, чтобы представить, будто кулаки защищают их интересы. Нас всё это не удивляет. Но рабочий коммунист не поколеблется. Рабочая масса явится незыблемой. И если крестьянская среда настроена по кулацки, то это легко объяснимо. Страница 17. Там, где нет большевиков и господствующих славацких властей, Мы наблюдали такое явление. Сначала чехословаков встречают чуть не как избавителей, но через несколько недель господства этой буржуазии замечается громадный поворот против чехословаков за советскую власть, потому что крестьяне начинают понимать, что все фразы о свободе торговли и об учредительном собрании означают только одно власть помещиков и капиталистов. Наша задача ещё теснее сплотить пролетарские ряды и создать такую организацию, чтобы в ближайшие недели всё было посвящено решению военного вопроса. Мы теперь воюем с англо-французским империализмом и со всем, что есть в России буржуазного капиталистического, что делает усилия, чтобы сорвать всё дело социалистической революции и втянуть нас в войну. Вопрос стоит так, что на карту поставлены все завоевания рабочих и крестьян. Мы должны быть уверены, что в пролетариате мы встретим широкое сочувствие и поддержку, и опасность будет полностью отражена, и новые ряды пролетариата выйдут на защиту своего класса для спасения социалистической революции. Сейчас вопрос поставлен так, что борьба идёт из-за двух основных пунктов. Все основные партийные различия в огне революции сгладились. Левый эсер, усиленно подчёркивающий, что он левый, скрывающийся за революционной фразой, а на деле восстающий против советской власти, такой же наимит Ярославских белогвардейцев. Вот что он перед историей и революционной борьбой. Сейчас на арене борьбы только два класса. Идёт классовая борьба между пролетариатом, который отстаивает интересы трудящихся, и между теми, кто отстаивает интересы помещиков и капиталистов. Все фразы об учредительном собрании, о независимом государстве и прочем, которыми пытаются обманывать несознательные массы, разоблачены опытом чехословацкого движения и движения кавказских меньшевиков. За всеми этими фразами стоят одни и те же силы помещиков и капиталистов. И точно так же, как немецкая оккупация несет за собой власть помещиков и капиталистов, несет ее и чехословацкое восстание. Вот из-за чего идет война. Страница 18 Товарищи! Ряды пролетариата должны сомкнуться ещё теснее и дать в этой борьбе образец организованности и дисциплины. Россия остаётся по-прежнему единственной страной, которая разорвала все связи с империалистами. Правда, мы истекаем кровью от этих тяжёлых ран. Мы отступили перед империалистским зверем, выгадывая время, давая ему то там, то тут, Частные удары, но мы, как социалистическая советская республика, оставались самостоятельны. Совершая нашу социалистическую работу, мы шли против империализма всего мира. И эта борьба становится понятнее рабочим всего мира. И все больше и больше их нарастающее возмущение приближает к грядущей революции. Из-за этого именно идет борьба. Потому что наша республика единственная страна в мире, которая не шла рука об руку с империализмом, не давала избивать миллионы людей из-за господства французов или немцев над миром. Наша республика единственная страна, которая вышла насильственным и революционным путём из мировой империалистической войны, которая подняла знамя социалистической революции. Но иё снова втягивают в империалистическую войну, снова желают поставить её на фронт. Пусть чехославаки воюют с немцами. Пусть российская буржуазия выбирает, пусть мелюков решает, может быть, даже в согласии с Передоновой и Камковым, вопрос с какими империалистами им идти вместе. Но мы заявляем, что для того, чтобы помешать решению этого вопроса, Мы должны быть готовы отдать нашу жизнь ибо дело идёт о спасении всей социалистической революции аплодисменты Я знаю что среди крестьян Саратовской Самарской и Симбирской губерний где наблюдалась самая большая усталость и неспособность идти на военные действия замечается перелом Они, испытав нашествие казаков и чехословаков, испробовав на деле, что такое учредительное собрание или крики «Долой, Брестский мир!», узнали, что все это ведет к тому, что возвращается помещик, капиталист садится на трон, и они становятся теперь самыми ярыми защитниками власти Советов. Страница Казахстана. 19. У меня нет и тени сомнения, что пролетарские массы Петрограда и Москвы, шествуя впереди революции, поймут обстоятельства, поймут, какой мы переживаем сейчас грозный момент. Они будут ещё решительнее, и пролетариат свергнет и англо-французское, и чехословацкое наступление в интересах социалистической революции. апплидисменты Напечатано в 1918 году в брошюре Соединённое заседание всероссийского центрального исполнительного комитета Московского совета представителей фабрично-заводских комитетов профессиональных союзов города Москвы и всероссийского съезда председателей советов 29 июля 1918 года В 1919 году напечатано в книге «Пятый созыв в ЦИК» в стенографический отчет. Печатается по тексту книги, сверенному со стенограммой и с текстом брошюры.